Саша Черный. Цикл. Солдатские сказки. Рассказ. Сумбур-трава. Лежит солдат Федор Лушников в выздоравливающей палате Псковского военного госпиталя. Штукатурку на стене колупает, думку свою думает. Ранение у него плевое, пуля на излете зад ему с краю прошила, курица и та выживет. Подлатали ему шкурку аккуратно, Через пять дней на выписку, Этапным порядком в свою часть окопный кисель месить. Гром победы раздавайся, Федор Лушников держись. А у него, Лушникова, Под самым Псковом, Вёрст 30, не более, Семейство. Туда-сюда, на ладье с земляком, Который на базаре сниток поставляет, В три дня обернёшься. Да без спросу не уйдешь, Военное дело не булка с маком, Не тем концом в рот сунешь, «Подавишься!» Подкатился он было на обходе к зауряд под лекарю. Человек свежий, личность у него была сожалеющая. «Так и так, ваше благородие! Тыл у меня теперь в полной справности. В другой раз немец умнее будет, а вой из другого конца в самую голову цокнет. А пока жив, явите божескую милость, дозвольте семейство свое повидать, по хозяйству гайки подвинтить. Ранение мое, сам знаю, не геройское, да я ж тому не причинен». «По ходу сообщения с котелком шел. Вижу, укроп дикий над фуражкой, как фазан мотается. А нам суп энтот, голый со снитком, и в горло не шел. Как, так думаю, укропцам не попользоваться?» «Вылез на короткую минутку, только нацелился, цоп, будто птичка взад клюнула. Кровь я свою все-таки ваше благородие пролил. Ужели русскому псковскому солдату на три дня снисхождения не сделают?» Вздохнул под лекарь, глазки в очки спрятал. «Я, — говорит, — голубь тебя б хоть до самого Рождества отпустил. Сиди дома, пополняй население. Да власть у меня воробьиная. Упроси главного врача, он все военные законы произошел, а войс смилуется и обходную статью для тебя найдет». «Добрая душа известна, на хромой лошадке да в кустике». Сунулся Лушников к главному, Анкремень тихой просьбой не расколешь. Начальник был формальный, заведение свое содержал в чистоте и строгости. Муха на стекло по своей надобности присядет, чуть час же палатной сестре разнос по всей линии. «Энто, говорит, пистолет ты неладно придумал. У меня тут вас, псковичей, пол лазарета. Все к своей губернии притулились. Ежели всех на бабий фронт к бабам отпускать, кто ж воевать до победного конца будет». Я, что ли, со старшей сестрой в резерве. У меня золотой мой у самого в Питере жена дети, тоже семейство не купленное. Однако ж терплю, с должности своей не сигаю, а и я ведь ни на мики не замешан. Крошки с халата бы лучше сдул, и шапсыпался, как цыган махоркой. Утешил солдата, нечего сказать. пора Пораней пластырь. Лежит Федор на койке, насупился, будто печень каленым железом проткнули. Сравнил тоже Тетерев шалфейный. Жена к ему из Питера, туда-сюда в мягком вагоне мотается, с сёстрами милосердными по самое горло обложился. Жалование золотыми столбиками, харч офицерский. Будто и не война, а ангела на перине по кисельному озеру волокот. Сестрица тут востроглазая у койки затормозилась. Куриный пупок ему и слабосильной порции для утешения сунула. Да из ароматной трубки вокруг попрыскала. «Прыскай, не прыскай». Ароматы от мух не избавит. Вечер пал. Дневальный настульчик у двери порядок поддерживает. Храпит, аж пузырьки в угловом шкапчике трясутся. Сестра вольную шляпку вздела, в город на легких каблучках понеслась. Петухов доить, что ли. Тоже и ей не мед солдатское мясо от зари до зари пеленать. Под зеленым колпачком лампочка могильной лампадкой горит. Вентиляция фортки жужит. Солдатскую обиду вокруг себя наворачивает. Эх, штык им всем в душу с правилами ихними. Хоть бы в полглаза посмотреть, что там дома. Сердце стучит, за тридцать верст поди слышно. Отвел Лушников глаза с потолка, так бы зубами все койки перегрыз. Видит, насупротив, мордвин Бураков на койке щуплые ножки скрестил, на пальцы свои растопыренные смотрит, молитву лесную бормочет. Бородка, ровно пробочник ржавый. Как ему пьявки не молиться? Внутренность у него какая-то блуждающая обнаружилась. Печень вокруг сердца бродит. Дали ему чистую отставку. Лежи на печи, мухоморную настойку посасывай. Из блуждающий поживешь, абы дома. Ишь, какое гунявому счастье привалило. Отмолился Мордвин, грудь заскреб. Смотрит Лушников, на грудке у Буракова какой-то поросячий сушеный хвост на красной нитке болтается. «Энто что ж у тебя, землячок, заснасть? «Корешок, говорит, такой, сумбур-трава!» «А на кой он тебе ляд, что ты и на войну его прихватил? От шрапнели, что ли, помогает?» Осклабился Бураков. «В ночной час в сонной палате и мордвину поговорить хочется!» Пошарил он глазами по койкам. «Тишина!» Солдатики мирно посапывают, хру да хру. Известно, палата выздоравливающая. Повернулся к Лушникову мочалкой и заскрипел. «Сумбур, трава! На память взял, пензенским болотом пахнет. По домашности первая вещь. Сосед, какой тебе не по вкусу, хочешь ты ему настоящий вред сделать. Чечас корешок водой зальёшь и водой, ентой самой, избу в потаённый час и взбрызнешь». В ту же минуту по всем лавкам под лавком черные тараканы зашуршат. Глаза выпьют, уши заклеют, хоть из избы вон беги. Аккуратный корешок. лушников на койку, не во сне ли с разговаривает. А нет, мордвин самый настоящий, подштанники казенные, лазаретное клеймо сбоку, Все честь честью. А выводной корешок-то у тебя есть? Какой выводной? Из воды его же вынешь, просуши, да на черной свечке подпали, все изгинут. Таракан ненатуральный. Взапрел даже Федор с радостью, потому толковый солдат сразу определит, что к чему принадлежит. Умоляет, стало быть, Буракова. «Дай, да, дай! Зачем тебе лисья голова, НТС надобие? Ты, мол, домой вертаешься, у тебя на болоте сколько хош найдешь. А мне на войне, почем знать, во как пригодится!» Отпихивался Мордвин, отпихивался, а потом и сдался. «Ладно, Лушник, ты человек добрый, пять дн за меня блевотное лекарство пил. Подарить не могу, давай меняться. Собачьей кожи браслетку с самосветящимися часами отдашь, корешок твой». Принахмурился Лушников. Часики он у немца пленного на табак выменял. «Ночью проснешься, блоха тебя лазаретная взбудит. Ан, тебе в потьмах сразу известно, который час». А тут накость, сопливой редьки часы отдай. Да зачем тебе лесовику безграмотному часы? По петухам встаешь, по солнцу ложишься, сосновой шишкой причесываешься. Лучший рубль возьми, подавись. Серебряный рубль, тяжелый. Однако уперся Мордвин. Грудку застегнул, корешок спрятал, морду халатом верблюжьим не по правилам лазаретным прикрыл. Посидел-посидел Лушников, не выдержал. «Что ж, часики – дело наживное, а вось на другого пленного наскочит. Свое семейство ближе!» – дернул Мордвина за пятку, мало ногу с корнем не вырвал. «На часы, лопай! Матери свои на хвост нацепи, чтобы на метле и летать сподобнее было! Давай, корешок!» Завертелась мельница с самого утра. Только это Мордвина выписали, койку его освежили, оправили. «Шасть, верть, влетает сестрица!» Носик вишенкой разгорелся, ручками всплескивает. «Ужасти какие! В подвальной аптеке черные тараканы всю возеленую мазь съели. По всем столам чисто как чернослив блестят. У нас госпиталь образцовый, откуль такая нечисть завелась, бес их знает, господи помилуй. За смотрителем побежали». Дежурный ординатор по коридору полевым галопом дует, шпорки цвякают. Ремень перевернул, шашка куцая по голенищам ляскает. «Смотритель где?» Весь ночной диван в крупных тараканах В чернильной банке кишмя кишат Хоть дежурную комнату закрывай Только прогремел Глядь, дневальный санитар из офицерской палаты ласточкой вылетает Да за дежурным ординатором вдогонку Ваше скороде, дозвольте доложить Господа офицеры перо бумагу требуют Рапорт писать хочет В подполковничьем молоке черный таракан захлебнувшись Ругаются они до того густа, нет возможности вытерпеть И в канцелярии шум грохот Стенные часы стали, сволочи, а почему, неизвестно. Полез письмоводитель на стол, Внутро им глянул, так со стола и шваркнулся. Весь состав в густых тараканах, будто раки в сачке, Вокруг колес цапаются. Из ревматической палаты Толстая сестра на низком ходу выкатывается. Фельдфебельским басом орет, Аж царский портрет на стенке трясется. «Да это что же? С какой такой стати в ночных шкапчиках тараканы?» Да это так они и за пазуху заползут. Я девушка деликатная, у меня дядя акцизный генерал. Часу я тут не останусь. Матушки мои, лежит Федор Лушников на коечке своей, будто светлое дитё. Ручки из-под одеяла выпростал, пальчиками шевелит, словно до него все это не касающее. А тут главный врач живорезной палаты в белокрахмальном халате выплескивается на шум голдобню. «Что такое?» «Немцы, что ли, госпиталь штурмом берут?» Смотритель к нему на рысях подлетает. Наливной живот на ходу придерживает. Циферблат белый, будто головой тестом и силу. Он за все отвечает, как не обробеть. К тому же со дня на день ревизии они ожидали. Писаря из штаба фронта по знакомству шепнули, что, мол, главный санитарный генерал к им собирается. Госпиталь уж больно образцовый. Заверещал главный врач – Солдатики на койках промеж себя тихо удивляются. Тыловой начальник, доктор, а такая у него в голосе сила. Смотритель трясется, вякает, толстая сестра наседает, а дневальный из офицерской палаты знай свое лопочет, про рапорт да подполковничье молоко. Первым делом бросился главный врач в офицерскую палату. Голос умаслил, пронзительно умоляет. Да может, таракана кто ненароком с позиции в чемодане завез. Он с дура в молоко и сунулся. Будьте покойны, ласточка без спросу мимо их окна не пролетит. Что ж зря образцовый госпиталь рапортом губить. Шуршание тут пошло, чистка. Окна простегнули, койки во двор, тараканов по всем углам шпарят, где натуральным спиртом углы мажут. Яичек их них однако не видно». «Хрен их знает, откуда они такие годовалые завелись сразу!» «А их все более и более! Буру жрут, спирт пьют с полным удовольствием, хоть бы что!» «А из кухни кошевар с ложкой вскачь!» «Ваши скороди! Весь лук в тараканах! Прямо чистить нет возможности! Сами на нож лезут!» Рабел тут и главный! За голову схватился!» «Не переселение ли таракане, по случаю войны, из губернии в губернию началось?» Приказал пока что к офицерской палате дневального сверштатного поставить, чтобы какой таракан под дверную щелку не прополз. С остальными прочими время терпит. Скребут чистят, кое-как пообедали. Каждый солдат, прежде чем рот раззявит, в ложку себе смотрит, нет ли в кашке изюмцу тараканьего. Так и день прошел в мороке и топотне. Только в выздоравливающей палате, как в графской квартире, и пятки нигде не увидишь. К закату расправил Фёдор Лушников русы и усы, вышел за дверь по коридорному бульвару прогуляться. Видит, за книжным шкафом притулился к косяку смотритель. Пуговку на грудях теребит, румянец на лице желтком обернулся. Подошёл к нему на бесшумных подошвах, в рукав покашлял. Смотритель, конечно, без внимания, своя у него думка. «Так и так», — докладывает Лушников, — «не извольте, мол, ваше благородие грустить. Бог дал, бог и взял». «В присядку мне что ли плясать, чудак-человек? Да мне теперь перед ревизией в самую пору буры этой таракани самому поесть, а там пусть уж без меня разбираются». «Куды ж спешить? Бура от вашего благородия никуда не уйдет. А допреж того, я вам всех тараканов в одночасье выведу. За полверсты от госпиталя ни одного не найдете». Кинулся к нему смотритель, как к родному племяннику, чуть с копыт не сбил. «Да ах ты, да ох ты, да не жестко ли ему Лушникову спать, да не охоч ли он до приватной водочки?» Лушников, лисье эти хвосты отвел, сразу к делу приступает. «Угодно, мол, таракане и избавиться, сделайте снисхождение, на три дня увольте, хоть гласно, хоть негласно, семейство свое повидать». «Да ты не надуешь ли яхант насчет тараканов? На хвал денег не стоит. а слабоне, а там и разговоров не будет. Лушникову что ж, в каком, говорит, помещении у вас главный завод?» Повел его смотритель в продуктовый склад. Дверь распахнул, а там, как майские жуки под тополями, так черная сила живым ключом и кипит. Смотреть даже смрадно. Солдат, агарок черный, который ему Мордвин в придачу дал, Из рукава выудил, чиркнул спичкой, подымил корешком. Так в раз все тараканы, будто сонное наваждение, изгинули. Мордвин не какой-нибудь оказался. В ту же минуту у смотрителя на личности желток румянцем так и заиграл. «Ах ты, орел!» — говорит. «Выведи на скорую руку по всем этажам, а там вали на все три дня. На свой страх тебя увольняю. Глаза у тебя ясные, русские». «Не подведёшь, вернёшься». Сует на радостях Лушников усало до чаю. Тот, конечно, деликатно отказывается, да в рукав халатный прячет. Призадумался, однако, смотритель. «Ты, братец мой, вижу я дока. Обмозгуй уж, присоветуй. Как бы это котлучки твоей никто не приметил. А то в случае чего жилы из меня главный наш вымотает, да на них же и удавит». Усмехается Лушников. «Зачем же такое злодейство? Жилы каждому человеку нужны. Есть у меня в острове, рукой подать, миловидный брат. У купца Калашникова по хлебной части служит. Близнецы мы с ним, как два полтинника одного года. Только он глухарь полный, потому в детстве пуговицу в ухо сунул, так по сию пору там и сидит. Должно предвидел, чтобы на войну не брали. Вы уж как знаете, его в Псков предоставьте». «За место меня в лучшем виде три дня рыбкой пролежит и не хухнет. Чистая работа!» Взвился смотритель. Пока солдат по ночным палатам в тайности корешком дымил, отрядил он помощника своего на интендантском грузовике в остров. Версты кланяются, встречные кобылки на дыбки встают. Спешно, секретно, в собственные руки. Ночь знает, никому не скажет». Ходит главный врач, журавлиным шагом по госпиталю, обход производит. Часовому у денежного ящика ремень подтянул, во все углы носком сапога достигает. Хоть бы один таракан для смеха попался. Красота, чистота. Утренний свет на штукатурке поигрывает, на кухне котлы бурлят, кастрюльки медью прыщут. Хозяйственная сестра, как клетки офицерские, нюхает. Белые полотенца на сквознячке лебедями раздуваются. Взошел главный в выздоравливающую палату. Почему халат в ногах конвертом не сложен? Почему татарин у стенки рукавом нос утирает? С какой радости туфли под койкой и носками врозь? Голос, однако, сдобный, Строгости еще настоящий в себя не вобрал. Шутка ли? От такой тараканье язвы госпиталь избавился. Дошел до Лушникова. Приостановился. «Ты в какое место сокол ранен?» – запамятовал я. Лушников-близнец на койку сел, белыми ресницами хлопает. Похлебный, говорит, части. «Что такое? Откуда во дурак такой мухобойный объявился?» Сестра, востроглазая, тут в разговор врезалась, удобрилась, как мачеха до да пасынка. «Не извольте, господин доктор, беспокоиться. Он с раннего утра все не в попад отвечает, заговаривается». «Надо полагать, по семейству своему скучает». «А, это тот, что на три дня на побывку просился?» «Заговаривайся, друг, да не очень». Глянул он тут в историю болезни, велит палатному надзирателю обернуть солдата дном кверху. Перевернули его. Главный очки два раза протер. Глазам не верит. «Ничего нет. Прямо как яичко облупленное». «Ловко, — говорит, — у меня в госпитале работают». «Надо бы тебя, красавца, сию же минуту на выписку, да уж оставлю до ревизии. Пусть санитарный генерал сам поглядит, как чисто у нас в образцовом ранении залечивают». Больше и смотреть не стал. Сестрой пошутил, веселой походкой из палаты вышел и пошел в канцелярию требования на крупу соль подписывать. Работа меж тем кипит. Смотритель с лица как подгорелый солод стал. В команду новые медные чайники из цейхауза Локут, а то из жестяных заржавленных пили. Санитаров стригут, портрет верховного начальника санитарной части чистой тряпкой протерли, рамку свежим лаком смазали. Красота! На кухне блеск сияния. Кошеваром утром и вечером ногти просматривают, чтобы чернозема энтова не заводилось. Дежурного репертят насчет пробы пищи, Да как отвечать, да как полотенцы на отлете держать. Три дня пролетело. Нет санитарного генерала. Ни извозчик псковской, к любому часу не закажешь. Измаялись все. Одну чистоту наведут, готовь вторую. Свежих больных раненых подсыпят, опять скоблидовылизывай. Пустой котел блестит, полный коптица. Про Лушникова смотрители не вспоминал. Не такая линия. Однако Шон, в обещанный срок, как лук из земли, вечерний час перед смотрителем черным крыльцом вырос. Личика довольная, бабьим калинкором так от него и несет. Вестовой доложил. Вызвали потаона близнеца брата, сменились они одеждой, поцеловались троекратно, и каждый на свое место. Глухой на вокзал, Федор на свою койку. Пирожок с луком из-под тишка под подушку сунул, грызет, улыбается. Угрели его, стало быть, домашние, по самой теме. Только утром он из сонной мглы на белый свет вынырнул, слышит, парадные двери, хлоп-хлоп. Махальный сквозь двери, видать, знак подал. Дежурный ординатор с главным врачом шашками сцепились, чуть с мясом не вырвали. Один рапортует, другой сладким сахаром подсыпает. «Ведут». А в дальних покоях по всем углам сёстры сосновым духом прыскают, чтобы лазаретный настой перешибить. Обернулся генерал, выбрал себе точку, выздоравливающую палату направление держит. Ну, главный врач сообразил, конечно, ежели первый блин густо намаслит, другие легче в горло пойдут. Подводит санитарного начальника клушниковской койки, на два шага позади в позицию встал, докладывает. «Случай, ваше превосходительство, необыкновенный!» Солдат Лушников сидячее место ранее не имел. До того здорово у нас его залечили, что и швов не видать. Будто кумпол гладкий, до того красиво вышло. Муха и та не усидит. Извольте взглянуть. Генерал само собой интересуется. Перекувыркнули Лушникова, оголили ему Нижний Новгород. Главный врач так и ахнул. «Не крой лаком, завтра строгать». Рубец пунцовой во всю полосу, будто сосиска вздулся. «Опасности никакой, а знак отличия полный. Лучше не надо». «Вот тебе и намаслил». Нахохлился генерал, хмыкнул в перчатку и бессловесно в коридор вышел. Главный за ним. Только кулак за спиной Лушникова показал. Сестрица валерьяновую пробку нюхает. «Подбелил солдат дегтем, Нечего сказать». Что там дальше было, Лушникову неизвестно. А только через малое время крестный ход назад потянулся. Генерал кислый, шашку волочит. Главный врач за ним халатную тесемку покусывает. Сладка надо быть. Смотритель в самом хвосте. Будто два невидимых беса подмышки его в котел волокот. Обедать, однако, ж надо. И святые закусывают. Только это выздоравливающий заперловый суп принялись, Сестрица впархивает да прямо Клушникову сюрпризом. «Собирайся, милый человек, на выписку. Главный врач распорядился перышко тебе немедленно вставить. Нечего лодыри держать, которые начальство почем зря морочат». Встряхнулся солдат. Ему что ж. Рыбам море, птицам воздух, а солдату отчизна своя часть. Невродильный дом приехал, чтобы на койке живот прохлаждать. Веселый такой». Пирожок свой с луком, почитай восьмой, доел, крошки в горсть собрал, в рот бросил и на ноги встал. «Спасибо, сестрица, за хлеб, за соль, за суп, за фасоль. А Авось бог не приведет в другой раз белое тело живопырным швом у вас зашивать. Слушок есть, что к Рождеству немцу капут. Женщин у них уже будто малокровных в артиллерию брать стали. А с бабами много ли настреляешь?» Однако сестрица от койки не отходит, вертится. Очень ей по ученой части интересно, как так солдат то гладкий был, то вдруг рубец у него наливным алым перцем с исподу опять засиял. Как, мол, такой Лушников могло произойти? Ему что ж скрывать, не католик какой-нибудь. Ничего, говорит, денатурального сестрица в том нет. Третьего дня, как меня ваш главный обернул, я по деликатности воздух в себя весь вобрал, Вся кровь в меня и втянулась, ни швов, ни рубцов. А сегодня запамятовал. Вот ошибочка и вышла. Уж не в защите сестрица. Корова быка доила, да все пролила. Всякое на свете бывает. 1933 год. Читал Константин Огневой.